Глава третья. Наши дни. Снежана. Утром выяснилось, что заболела Танюшка. Она всю ночь спала беспокойно и даже хныкала во сне. Но Снежана не придала этому значения, решив, что дочке снится что-то страшное. Она не знала, видят ли сны дети, которым нет еще двух лет, но собственная усталость взяла свое, потому что до часу ночи она сидела за коклюшками, создавая панно. Вставать ночью она не стала, и утром долго не могла понять, почему дочка не просыпается, как обычно в семь утра, подошла к кроватке и обнаружила, что Танюшка вся красная и очень горячая, и сон ее скорее похож на беспамятство. Тут же навалилась паника, липкая и бестолковая, и призванная на помощь мама даже прикрикнула на нее, сообщив, что все дети болеют, и строго велев взять себя в руки. Руки, в которые себя надо было взять, довольно сильно дрожали от волнения, поэтому, умыв и накормив дочку кашей, убедившись, что та опять задремала и попытавшись снова сесть за плетение, Снежана поняла, что работать сегодня не может. «Что ты слоняешься, как неприкаянная?» — спросила мама, у которой всегда находилось занятие. Сейчас она готовила обед, внося коррективы в меню из-за болезни внучки. И убери, пожалуйста, трагическое выражение с лица. Ничего страшного не случилось. Температура 38,5 — это не конец света. Тем более, что мы дали таточке жаропонижающее. «Плести не могу», — призналась Снежана. «Тогда иди в ателье. У тебя там что, работы нет? то что надо делать головой, а не руками». Признаваться, что голова тоже функционирует с явными перебоями, не хотелось. Да и работа, конечно, была. Февраль... Время подготовки годовых бухгалтерских отчетов и не дело бросать их на одну пожилую бухгалтершу. «А Танюшка, как я ее оставлю?» «Таточка спит, а когда проснется, я дам ей киселя с печеньем и почитаю книжку. Возвращайся к обеду, он будет готов к часу, а до этого момента можешь располагать своим временем на пользу дела». Наскоро собравшись, Снежана вышла на улицу и обогнула дом, чтобы попасть в ателье, расположенное на первом этаже но в отличие от подъездов, имеющие вход с улицы. Проходя мимо квартиры Лидии Андреевны, она вспомнила вчерашнюю соседкину просьбу и вздохнула. И обманывать нехорошо, и как подступиться к выполнению просьбы — непонятно. Впрочем, одна мысль все-таки имелась. И, перелезая через неубранные февральские сугробы, Снежана набрала номер мужа, запоздала, подумав, что он может быть занят. Но он ответил после первого же гудка. «Да», — отрывисто бросил Зимин. «Я тебя слушаю, Снежана». Расстроившись из-за отсутствия как уже ставшего привычным обращения снежинка, так и малейших оттенков нежности, Снежана сухо информировала мужа о том, что заболела Танюшка. «Мама говорит, что ничего серьезного», — торопливо добавила она, чтобы не пугать его. «Но у нее температура, и она спит все время. Я подумала, что ты, может быть, захочешь заехать?» «Буду в тринадцать», — отчеканил он и отключился. Снежана закусила губу. Что ж, вот такое между ними теперь общение. Что ж, ладно, как говорится, работаем с тем, что имеем. Главное, что он приедет, и за обедом, которым мама, несомненно, станет угощать зятя, она сможет рассказать про просьбу соседки провести анализ содержимого банки с шиповником. Господи, даже для нее это звучит глупо, а как отреагирует Зимин, страшно даже представить. Впрочем, до обеда про ожидающие ее неприятности можно было не думать. До полудня Снежана успела справиться с кучей административных дел. Ей постоянно хотелось позвонить, чтобы узнать, как Танюшка, но она останавливала себя, чтобы не дергать понапрасну маму. Понимала, что та сама позвонит, если что-то пойдет не так. Когда все неотложные дела были позади, она позволила себе немного расслабиться и налила чашку чаю, примериваясь к пирожному, любезно предложенному коллегой и подругой Лидой. Они проработали вместе много лет — и сейчас Снежане было неловко вспоминать, что, попав в детективный вихрь, какое-то время, пусть и совсем непродолжительное, она подозревала Лиду в предательстве. Впрочем, та про эти подозрения не знала, а потому и никакого дискомфорта не испытывала. Сейчас Лида тоже пила чай, примастившись на широком подоконнике у высокого практически в пол окна, выходящего на улицу. Когда-то давно, когда Снежана была еще ребенком, на первом этаже был продовольственный магазин поэтому окна с тех пор остались витринными, дающими много света. Отелье занимало лишь часть помещения, остальное отводилось под кафе и кондитерскую. Но витринные окна они ценили и использовали по назначению, установив в них манекены в кружевных нарядах, придуманных Снежаной и изготовленных ее мастерицами. «Что ж такое сегодня?» сказала вдруг Лида, доев пирожное и аккуратно стряхивая крошки со своей необъятной груди. «Случилось что-то или...» «Просто совпадение!» «А что?» — уточнила Снежана, зажмурившись от удовольствия. «Вкусное было пирожное, свежее и нежное. Да сначала скорая проехала и во двор свернула, а теперь полицейская машина уезжает». «Скорая? Полицейская машина?» У мозга Снежаны Машковской была одна особенность. Обладая повышенной тревожностью, разбег от возникновения страшной мысли до кладбища он проделывал за две секунды. «Куда там гоночному Феррари?» Картинка, что Танюшке стало настолько плохо, что мама вызвала скорую, а заодно и Зимина, который примчался на полицейской машине, а теперь уезжает обратно, была такой объемной, яркой, выпуклой, что у Снежаны похолодели ладони и остановилось дыхание. Она закашлялась из-за того, что воздух перестал поступать в легкие, со стуком отставила чашку на стол, отложила недоеденное пирожное, ставшее резиновым и безвкусным, и помчалась за своим пуховиком — Не застегивая его, выскочила на мороз, побежала домой, даже не задумавшись о том, почему при подобном раскладе мама не позвонила ей. Впрочем, ответ на этот вопрос ее услужливый мозг приготовил заранее, потому что не хотела волновать. Она на одном дыхании взлетела на свой третий этаж, заметив, что дверь в квартиру на втором этаже, в которой она вчера пила чай, открыта, но не зацепившись за этот факт даже краем сознания дрожащими руками, отперла дверь своими ключами, влетела в прихожую, стащила пуховик, кое-как пристроив его на вешалку, и, не снимая ботинок, влетела в кухню, из которой доносились звуки, подтверждающие чье-то присутствие. За столом в детском стульчике сидела Танюшка и ложкой ела кисель, размазывая его по лицу. А мама находилась рядом, готовая незамедлительно прийти к внучке на помощь, если это потребуется. Лицо у нее, впрочем, было слегка расстроенное. «Ты чего бежишь, как на пожар?» — спросила она у дочери. «И ботинки не сняла. Что-то еще случилось?» Тревожная снижанина ухо выцепила слово «еще». Однако главное сейчас для нее заключалось в том, что Танюшка, живая и не красная от жара, с аппетитом поглощает кисель, радостно помахивая ручкой, вернувшейся с работы маме. «Можно выдыхать. Самое страшное не произошло». Лида увидела полицейскую машину в окно, а еще до этого скорую которая к нам во двор приезжала я испугалась что к нам бог с тобой мама даже руками замахала от такого ужасного предположения с нами все в порядке она сделала ударение на слове с нами и это чуткое ухо выловило тоже тревога тут же вспыхнула снова на этот раз за зимина а что у него трудная и опасная работа а с кем не в порядке спросила она и нагнулась чтобы стащить уличную обувь права мама «Негоже это тащить в кухню грязь на подошвах!» «Лидия Андреевна умерла», — ответила мама, и, видя непонимающие дочки на лицо, уточнила. «Наша соседка со второго этажа». «Не может быть!» Снежана с прижатым к груди, только что снятым ботинком, плюхнулась на табуретку. «Я же только вчера у нее была. Откуда это стало известно?» «Домработница ее пришла, Галина Михайловна. Хорошая такая женщина». Мы с ней иногда во дворе пары слов перекидываемся, когда она на работу уйдет, а мы с таточкой гуляем. Сначала в дверь позвонила, а когда Лидия Андреевна не открыла, то отперла замок своим ключом. Он у нее был на тот случай, если хозяйка в поликлинику уйдет или по каким другим делам, да и вообще. Видя Андреевна человек пожилой и одинокий. Мало ли что случится, надо ключ кому-то доверить. Вот и случилось. И что произошло? Что врачи сказали? Инфаркт? Инсульт? Да с высоты она упала, и так неудачно, что виском на край стола. С какой высоты? Доченька, я сама не видела. Просто участковый заходил, искал понятых для того, чтобы протокол подписать. А я отказалась, потому что куда я пойду, если таточка одна дома, да еще больная? С собой не возьмешь? Можно подумать, если бы она была здоровая, ты бы ее взяла на осмотр места происшествия, — фыркнула Снежана. Так что именно сказал участковый? Что у Лидии Андреевны в одной из комнат Библиотека со стеллажами под потолок. А потолки у нас одинаковые, слава богу, не низкие. Вот она полезла что-то с верхних полок достать, на стремянку встала, и, видимо, голова у нее закружилась. Она упала и об стол ударилась. Стол у нее дубовый, старинный, от отца еще остался. В том, что рассказывала сейчас мама, было что-то неправильное. Ну да, точно. Вчера старушка говорила Снежане, что уже много лет не забирается на стремянку, потому что боится упасть. В последний раз это было после ее 75-летия, когда она специально переставила все книги так, чтобы наверху оказались гарантированно ненужные. Снежана нахмурилась. В свете случившегося вчерашний рассказ о том, что кто-то специально усыпляет соседку, чтобы ночью безнаказанно искать что-то в квартире, выглядел совсем иначе. А что, если минувшей ночью, по совету Снежаны, она не стала пить свой отвар? В результате, проснувшись, когда неизвестный злоумышленник проник в дом, смогла встать с постели, отправилась в библиотеку, увидела там чужака, а тот, оказавшись не готовым к тому, что его застукают, ударил Лидию Андреевну по голове, а потом инсценировал несчастный случай. Пожалуй, надо поговорить с Зиминым, когда он придет, и все ему рассказать. — Ладно, идите, почитайте книжку, — распорядилась мама. — Я пока бульон фрикадельками заправлю. «Таточка их любит. Через 40 минут будем обедать». «Миша приедет», — сообщила Снежана. Я ему позвонила, что Танюшка расклеилась. «Ну, приедет, и хорошо», — откликнулась мама. «Повидаетесь. Заодно и накормлю его. Горемычного». Временами мамина любовь к зятю Снежану раздражала. «Ну, надо же, даже не сердится, что он их с дочерью фактически бросил. Впрочем, это же мама. Она ко всем людям относится хорошо» даже если они этого не заслуживают. Зимин появился ровно в час дня. По нему всегда можно было сверять часы. И это тоже иногда вызывало сильнейшее Снежанино раздражение. Собранный, пунктуальный, деловитый, серьезный, ответственный. Тьфу! «Ну как татка?» — спросил он, раздевшись в прихожей и глядя на появившуюся в дверях жену. Приходя, он открывал дверь своим ключом, как будто по-прежнему здесь жил и просто возвращался с работы. «Отобрать у него ключ, что ли? Или замки поменять?» Пока Снежана злилась, он, не дожидаясь ответа, обошел ее в дверях, словно она была неодушевленным предметом, прокричал в кухню. «Здравствуйте, Ирина Григорьевна!» получил в ответ ласковое «Добрый день, Мишенька!» и прошел в гостиную, где на диване под одеяльцем возлежала наследная принцесса Татьяна Михайловна Зимина. «Привет, доченька!» — услышала Снежана, а следом восторженный Танюшкин вопль при виде обожаемого папочки. «Миша, сколько у тебя времени?» — спросила она, войдя в гостиную. Обнимающий дочь Зимин повернулся, осмотрел ее настороженно, словно этот простой вопрос сулил неприятности. «А что?» — эта привычка отвечать вопросом на вопрос ее тоже злила неимоверно, но если она хочет решить проблему, то нужно не злиться, а расположить его к себе. «Мне нужно с тобой поговорить». «После обеда не получится, потому что мне нужно будет укладывать Танюшку спать. Если ты подождешь, пока она уснет, то мы сможем поговорить потом». «Я не смогу ждать», — ответил он и поджал губы. «Мне нужно вернуться на работу не позднее двух». «Тогда варианты два. Либо во время обеда, либо сейчас. Но мне нужно, чтобы ты меня выслушал». «Сейчас я бы предпочел пообщаться с дочерью. Я и так мало ее вижу. Ты мог бы видеть ее гораздо больше». Как она ни старалась а в голосе все равно проскочило осуждение. Зимин это почувствовал. Его широкая спина тут же окаменела, и лицо тоже, как будто он сжал челюсти в попытке сдержать ответные резкие слова. «Хорошо, поиграй с ней пока. Я помогу маме накрыть на стол, заодно попрошу ее покормить Танюшку, чтобы мы могли поговорить. Это важно». «Кому?» «Я бы хотела сказать, что мне, и посмотреть на твою реакцию. Но на самом деле это может быть важно для возможного следствия». Вот теперь Снежане удалось пробиться через его броню. «Какого следствия? Во что-то опять вляпалось?» Это опять было таким обидным, что у Снежаны на глаза навернулись слезы. «В прошлый раз в расследовании меня втянули, вы с Лилией, сказала она с трудом, так сильно перехватило горло от обиды. лили звали ее клиентку и приятельницу, помощницу руководителя следственного управления. Именно Лилия Лаврова впервые привела в ее дом Зимина. И за это Снежана ей, разумеется, была благодарна. И сейчас я тоже никуда не вляпалась. У нас сегодня умерла соседка, живущая в квартире под нами. Так получилось, что вчера я была у нее дома, а потому точно знаю, что обстоятельства ее смерти крайне подозрительны. «Сколько лет было соседке?» — спросил Зимин, которого дочка тянула за рукав, пытаясь привлечь внимание и показать какую-то игрушку. «Восемьдесят два». «Да, крайне подозрительно, что человек умирает в восемьдесят два года». Заметив возмущенный жест жены, он устало добавил. «Хорошо, за обедом ты все мне расскажешь. А пока дай нам с Танюшкой возможность поиграть. Будь человеком!» Кипящая от возмущения Снежана удалилась на кухню, где мама уже накрывала на стол. «Что ты к нему все время вяжешься?» спросила мама спокойно. «Кто? Я? Ты, ты, Снежинка?» Если ты хочешь что-то получить от другого человека, то нужно уметь просить, ну или ловко обводить вокруг пальца, а не требовать в лоб, особенно если этот другой — мужчина, тем более такой сложный, как твой Миша. То есть ему можно быть сложным, а мне нельзя. И вообще, похоже, он уже не мой. Мама только вздохнула. «Порежь хлеб и достань приборы, пожалуйста». «Миша, таточка, обедать!» Когда уселись за стол, мама начала взять им оживленную беседу проходящей в моду нейросети. У Снежаны была прогрессивная мама, интересующаяся всякими новинками. Сама она говорила, что это позволяет мозгам не закисать, а значит, поддерживать молодость. Обычно Снежана не имела ничего против маминых увлечений, но сегодня злилась. Время, отведенное следователем зиминым на обед, таяло на глазах, а она так и не приступила к своей просьбе, и формулированию возникших подозрений. За разговором о нейросетях съели салат и суп. Стопив зубы, Снежана кормила Танюшку бульоном. Дочка ела не то чтобы неохотно, но довольно вяло. Глазки у нее были осоловелые, видно, что болеет. К вечеру, скорее всего, снова поднимется температура. Ирина Григорьевна поставила перед дочерью и зятем тарелки с пюре и котлетами. Ловко вытащила внучку из ее детского стульчика. — Иди к бабушке. Ты второе явно не будешь. Пойдем, я тебя баиньки уложу. Скажи папе пока. Девочка охотно пошла к бабушке на руки, обняла за шею, замахала зимину ладошкой. — До свидания, мое солнышко, — отозвался тот. — Спи и поправляйся во сне. Подождав, пока Ирина Григорьевна с татой выйдут из кухни, он взял в руки вилку, деловито приступил к поглощению второго, исходившего ароматным паром, покосился на жену. Ну и что ты хотела со мной обсудить? Рассказывай. Миша, вчера ко мне поднялась соседка из квартиры под нами, Лидия Андреевна. Она просила зайти к ней, что я и сделала после работы. Старушку беспокоило, что по ночам в ее квартире кто-то ходит, предварительно опаив ее снотворным, подсыпанным в перемолотый шиповник, который она заваривала на ночь. Скептическое выражение на лице Зимина не сулило снижания ничего хорошего, но он молчал внимательно слушая, как делал всегда, когда собирал информацию. «Она обратилась ко мне, потому что знает, что ты работаешь в правоохранительных органах. Она отсыпала мне этот чертов шиповник, потому что просила сдать его на анализ». Брови мужа поползли вверх. «И ты обещала?» «Разумеется, нет. Я понимала, что это звучит как бред. Но шиповник взяла. Думала, она забудет, или я потом как-нибудь отбрехаюсь. Но сегодня она умерла, понимаешь?» «Понимаю». Все люди смертны. И это просто совпадение. Скорее всего, я бы подумала точно так же. В конце концов, Лидия Андреевна уже очень пожилой человек, и описываемые ею ночные симптомы, которые она принимала за отравление, могли быть признаком нездоровья. Но Миша, участковый, сказал маме, что она пробила себе голову краем стола, упав со стремянки в библиотеке. Но дело в том, что она семь лет не взбиралась на эту самую стремянку, именно потому, что боялась с нее упасть. Она сама мне об этом вчера сказала. Она могла семь лет на нее не залезать и именно сегодня утром передумать. Но я вижу, что ты делаешь какой-то другой вывод, причем далеко идущий. Позволь узнать, какой. Что неизвестный злоумышленник действительно мог быть реальностью. Просто накануне вечером она не выпила свой отвар, который лишил ее возможности двигаться. Встала, когда услышала подозрительные шаги поймала его на месте преступления, и он, запаниковав, ударил ее по голове, а потом инсценировал несчастный случай. При виде стремянки и наших потолков нетрудно догадаться, как это сделать, и далеко идущий вывод из этого действительно вытекает. Если бы старушка увидела в квартире незнакомого человека, то ему было достаточно оттолкнуть ее и убежать. Она была маленькая и хрупкая, но он именно убил ее а нужда это делать была у него только в одном случае. «И в каком же?» Ирония на лице мужа читалась так явно, что Снежане захотелось его хорошенько стукнуть. «Если Лидия Андреевна его узнала», — тихо сказала она. «Смею надеяться, что довольно хорошо тебя знаю». Зимин доел свой обед, встал из-за стола, убрал посуду в раковину, машинально залил водой, чтобы не засохли остатки еды, взял с подоконника предназначенный ему стакан киселя, примостился поудобнее, сделал большой глоток. А потому смею предположить, что у тебя уже есть идея, что я должен с твоими предположениями сделать. Только не говори, что мне надо предложить коллегам открыть уголовное дело по факту падения со стремянки 82-летней старушки. Ты не можешь всерьез хотеть выставить меня на посмешище. Снежана глубоко вздохнула, стараясь удержать рвущийся наружу гнев. Он не смеет так с ней разговаривать. Не смеет. В конце концов, именно она догадалась, где ее знаменитая прапрабабка спрятала сапфировый крест, из-за которого поднялось только шума. Она взрослая, умная женщина с хорошо развитой интуицией, и если она чувствует, что со смертью соседки дело нечисто, лучше бы к ней прислушаться. Я предлагаю под каким-нибудь предлогом сдать шиповник, который я захватила из соседской квартиры, на анализ. Если в смеси не найдут никаких сильно действующих веществ, «Значит, смерть Лидии Андреевны не криминальная, и мне придется поверить, что она вдруг решила достать что-нибудь с верхних книжных полок. А если найдут, то это будет поводом для открытия уголовного дела без страха выставить себя на посмешище». «Никакого, если...» Зимин допил кисель и со стуком поставил чашку в раковину, давая понять, что разговор окончен. «Твоя соседка, что, резидент вражеской разведки? Или у нее в квартире...» Совершенно случайно спрятаны копии царя Соломона. Зачем кому-то пробираться к ней по ночам? Что можно у нее искать? «Я не знаю», — растерянно сказала Снежана. «Конечно, у нее полно антикварной мебели и всяких безделушек довольно дорогих». Но она слышала шаги несколько ночей подряд, а за это время все ценное можно было уже вынести. «Вот именно. Рад, что твое разыгравшееся воображение не до конца победило голос разума. А потому...» «Закончим на этом. Затем прощаюсь, вечером позвоню, чтобы узнать, как Танюшка. Завтра постараюсь заехать, но пока не знаю, во сколько». «Шиповник, не возьмешь?» — с унылой обреченностью спросила Снежана. «Разумеется, нет». Он вышел из кухни, и спустя пару минут хлопнула входная дверь, сообщая, что следователь Зимин удалился. «Что ж, надо признать, это сражение она проиграла». В спальне мама по-прежнему укладывала Танюшку спать, поэтому Снежана прошла в мастерскую, села к стоящему там большому закроенному столу, перебрала валяющиеся на нем наброски и сколки, которые стали элементами коллекции для будущей выставки. Уныло посмотрела на панно. Такими темпами она не только к первому апреля не успеет, а и к началу лета не справится. Рука потянулась к фигурке, подаренной ей накануне соседкой, танцовщицы, установленные на полке с альбомами, в которых хранились работы ее мамы, в прошлом тоже авторы нескольких кружевных коллекций. Хрупкие фарфоровые завитки приятно холодили пальцы. Удивительное мастерство, конечно. Она вернула статуэтку на место. Некогда рассиживаться. Нужно вымыть посуду, чтобы хотя бы немного разгрузить маму от домашних дел, и пока спит Танюшка, сплести сегодняшнюю норму кружевного узора, чтобы не выбиваться из графика. Несколько дней она так и делала, подчиняясь жесткой внутренней самодисциплине. В любую свободную минуту садилась за валик с коклюшками, радуясь, что затеянное панно становится все больше. Ее работа, когда-то казавшаяся бескрайней, наконец-то двигалась к концу. Теперь Снежана была точно уверена, что к исходу Марта управится. Дочка потемпературила и пошла на поправку, так что из-за нее Снежана больше не волновалась. В ателье все шло по плану, А заезжающим каждый день мужем Снежана больше не ссорилась и к обсуждению странной смерти соседки не возвращалась. Ей вдруг стало казаться, что она и впрямь все придумала. Аргументы, приводимые Зиминым, звучали логично. Ну что, можно искать в квартире, внизу, три ночи подряд. Правда, Снежана посещала ее только один раз, да и вообще не была настолько близка с соседкой, чтобы быть уверенной в том, что в ее доме не хранятся какие-то значимые ценности но тот, кто мог о них знать, вряд ли возвращался бы снова и снова. Старушка-соседка умерла во вторник, а в четверг вечером в квартире Машковских раздался звонок в дверь. Они никого не ждали, но на пороге стояла женщина лет пятидесяти со смутно знакомым лицом. Снежана где-то видела ее раньше, но сейчас не могла точно сказать, где именно. «Здравствуйте», — сказала женщина. «Я могу зайти? Мне бы Ирину Григорьевну». «А, Галина Михайловна, добрый вечер!» Мама появилась в прихожей, показывая жестом Снежане, что она справится сама. «Заходите, пожалуйста. Что-то еще случилось?» «Галина Михайловна...» Кажется, именно так звали домработницу Лидии Андреевны, ту самую, что обнаружила тело. В Снежане проснулся уже улегшийся было сыщицкий азарт. «Интересно, будет очень неприлично выспросить подробности?» «Я попросить пришла...» Продолжала тем временем женщина, заходя в квартиру. «Понимаете, завтра похороны Лидии Андреевны. Земля ей пусть будет пухом. Такая хорошая женщина была, такая добрая. Мы ведь с ней двадцать лет, душа в душу жили. Вот все годы, что я в их квартире прибиралась. И платила она мне щедро, и подарки к праздникам дарила, и в положении всегда входила. Вот если, к примеру, я заболею, или мне по делам, каким уехать надо», так она завсегда с пониманием относилась. А уж как благодарил за то, что я убираюсь чисто, так и не сказать. — О чем вы хотите попросить, Галина Михайловна? Мама тактично прервала словесный поток, возвращая беседу в деловое русло. — На похороны прийти? Боюсь, мы недостаточно хорошо друг друга знали, хоть и прожили всю жизнь в одном подъезде. Нет — Нет-нет, похороны будут совсем скромными. Племянница мужа Лидочки Андреевны со своей семьей две подруги когда то больше было но возраст сами понимаете в последние годы только трое их и осталось соседи из второй квартиры на лидочкиной площадке вот и вся траурная процессия понимаете я тоже очень хочу попрощаться и на кладбище съездить чтобы все по человечески было а ирма это племянницу лидочкиного мужа так зовут просит чтобы я дома осталась нам ниже поминальный стол нужно чтобы к их возвращению все было готово накрыто Из пылу с жару. Хоть и конец февраля. а Остудены еще. Замерзнут они на кладбище-то. Вот я и подумала. Вы не согласитесь на хозяйстве побыть, пока я на похороны схожу? Нет, вы не подумайте. Я все приготовила уже. Сегодня целый день у плиты стояла. Нужно будет только все из холодильника на стол к положенному часу выставить, солянку разогреть и пирожки в духовке тоже. Я бы показала. Мама добрая душа? Разумеется, была готова согласиться. Ее хлебом не корми дай помогать людям». «Конечно, Галина Михайловна!» — вскричала Снежана, опережая маму и делая шаг вперед. «Я с удовольствием завтра с утра останусь в квартире Лидии Андреевны и сделаю все, что вы скажете. Мы так хорошо пообщались накануне ее смерти, что я чувствую себя обязанной помочь. А мама станюша останется. Во сколько мне прийти?» Ирина Григорьевна во все глаза смотрела на дочь. Потом улыбнулась, видимо, понимая, что той хочется снова оказаться в соседкиной квартире недаром же она считала ее смерть подозрительной мама в отличие от зимина понимала что дочке скучно и снова хочется почувствовать ветер приключений на щеке помочь с поминальным столом и под шумок обследовать квартиру в этом не было ничего криминального и опасного тоже пусть развлекается отпивание в церкви в одиннадцать все так же зачистило галина михайловна значит уйду я в половину вы придите минут за десять «Я к тому моменту стол накрою, так что просто покажу, какую еду куда ставить. А когда с кладбища выезжать в сторону дома будем, я вам позвоню. И вы супчик подогреете, и все остальное тоже. Лады?» «Лады», — согласилась Снежана. На завтра в 20 минут одиннадцатого она с некоторым трепетом уже стояла перед дверью нужной квартиры. Только в понедельник она была здесь и, уходя даже представить себе не могла, что в следующий раз переступит порог в день похорон хозяйки. Открывшая ей Галина Михайловна была одета во все черное. На голове траурная повязка. Этот обычай Снежана считала ужасно уродливым. Сама она тоже надела с утра черную водолазку и черные джинсы. Неудобно было появляться перед родственниками и друзьями умершей старушки не в трауре. Покосившись на дверь, ведущую в библиотеку, она невольно поежилась, представив, как хлопочущая сейчас здесь домработница обнаружила мертвое тело. Страшно было, — спросила она, не уточняя, что имеет в виду. Галина Михайловна сразу ее поняла. — Страсть Господня! Я в дверь-то в то утро звоню-звоню, а она не открывает. Лидия Андреевна, ласточка моя, ну, думаю, может, к подружке ушла. Не собиралась, правда, но та ведь и захворать могла, не девочки ведь уже. ну я ключики свои достала, дверь открыла, захожу в прихожую, в доме тишина. Я разделась, — покричала хозяйку-то для приличия. Не отвечает. Ну, думаю, точно ушла. Глядь, а в прихожей на вешалке шубка ее висит. Каракулевая, значит. Она зимой-то всегда в ней ходила, пуховики современные не признавала. Говорила, ее так папа воспитал, что женщина должна носить меха. И ботики меховые внизу стоят, и сумочка на комоде под зеркалом. Тут меня охолонуло, что, видать, случилось что? Я сразу в спальню, а там кровать разорена, а Лидочки-то и нет. Я на кухню тогда побежала. Она ж как с постели вставала, первым делом чайник ставила, а пока он закипал, в ванную душ принимать, а потом уж кровать застилала. В домашний костюм одевалась и завтракать шла. Такая была щепетильная в этом плане, никогда себе не позволяла в ночной сорочке и в халате за стол сесть. А дальше что было? Снежана остановила очередной словесный поток. Все эти детали ей были ни к чему. Но на кухне ее тоже не было и в ванной, и в туалете. Я в гостиную и библиотеку уж напоследок заглянула. Нечего ей там было делать до завтрака-то. А нет, в библиотеке моя голубушка оказалась. Голова в крови, и угол стола в крови. Я как увидела, так мне самой чуть плохо не стало. Я закричала и кинулась в скорую звонить. Да куда там, поздно уж было. Видать, в полах халата запуталась, лебедушка моя. Она всегда длинные халаты носила, в полу. Вот запуталась и упала. Снежане вдруг показалось, что домработница сейчас сказала что-то очень важное. Вот только думать об этом было некогда, потому что Галина Михайловна спохватилась, что опаздывает, и повела ее на кухню, показывать, какие приготовленные блюда стоят в холодильнике, какие на плите и в каком порядке их нужно выставлять на стол, подогревать и подавать. Взяв со Снежаны заверение, что она все запомнила, и записав номер телефона, чтобы позвонить с кладбища, работница отбыла, предложив напоследок выпить чаю с испеченными ею рогаликами. «Чай я свежий заварила», — причитала она, застегивая немаркий практичный пуховик. Ее явно с детства не учили, что женщина должна носить шубу. «Хороший чай, настоящий азербайджанский. Лидочка Андреевна очень его уважала». Снежана невольно вспомнила, как соседка подливала ей чай, чтобы было погорячее. Действительно хороший, вкусный, умело заваренный чай. от Отчего-то у нее вдруг защипало глаза. Вот ведь странность. Никогда они с соседкой не были близки, годами жили рядом, не общаясь. А подишь ты, она даже разрыдаться готова от осознания того, что старушки больше нет в живых. Галина Михайловна ушла, а Снежана то ли от нечего делать, то ли от подспудно живущего в ней жадного любопытства, прошла по притихшей, осиротевшей квартире. Кровать в спальне теперь была аккуратно застелена, кровь на полу в библиотеке, куда Снежана заглянула с некоторой опаской, отмыта. Видимо, домработница прибралась перед поминками, наведя в квартире порядок. Стремянку, стоящую у окна, она смотрела особенно внимательно, но ничего подозрительного не обнаружила. Задрала голову, пытаясь понять, что именно Лидии Андреевне могло так срочно понадобиться, Но, понятное дело, выяснить это сейчас не представлялось возможным. Находиться в комнате, где Лидию Андреевну настигла смерть, было неприятно. Даже озноб пробегал вдоль позвоночника, хотя особо чувствительной Снежана себя не считала. Она вышла из библиотеки, притворив за собой дверь, прошла в гостиную, включила свет, потому что день выдался насупленным, хмурым. Накрытый скатертью стол уже был заставлен посудой. Приборы и салфетки разложены, Графин с морсом, бутылка водки и две вина, красного и белого, поставлены. Действительно все готово, остается только принести миски с салатами, тарелки с блинами, вазочку с кутьей, разогретые пирожки, а потом разлить по тарелкам огненную солянку. С мороза до подводку — лучший способ согреться. Взгляд Снежана упал на музыкальную шкатулку. Она подошла поближе, преодолевая неловкость, потому что не привыкла без спроса трогать чужие вещи, покрутила ручку, извлекая незамысловатую, но довольно приятную механическую мелодию, разрезавшую горестную тишину квартиры. Кажется, Лидия Андреевна говорила, что эту шкатулку ее отец привез из Германии, из квартиры, где по невероятному стечению обстоятельств жила семья Клеменса Фалька. Наверное, ужасно было пленному солдату увидеть в чужом доме дорогие его сердцу предметы — шкатулку, фарфоровый сервиз, серебряный поднос, и фарфоровые статуэтки. Снежана подошла к пианино, чтобы хорошенько разглядеть фигурки, одну из которых Лидия Андреевна ей подарила, и не поверила своим глазам. Кружевные балерины исчезли. Снежана зачем-то заметалась по квартире, хотя прекрасно понимала, что вряд ли кто-то после смерти хозяйки переставил их в другое место. Да и сама Лидия Андреевна сделать это не могла. На пианино статуэтки стояли всегда, а старушка чувствовала себя, хранительницей семейной истории и традиций. Получается, в квартире все-таки кто-то был. Кто-то, кто убил хозяйку, инсценировал ее смерть от несчастного случая и, уходя, забрал с собой статуэтки из дрезденского фарфора. Но зачем? Следующая мысль, пришедшая ей в голову, была такой острой и внезапной, что Снежана даже зажмурилась от того, как резко у нее заломило в висках. Постояв мгновение, она со всех ног бросилась обратно в кухню, туда, где стояла жестяная банка с узором, изображающим распускающиеся листья с прожилками и витой проволоки. «Национальный иранский узор Минакари», — кажется, так говорила Лидия Андреевна, «банка из-под кофе, расписанная вручную, в которой хранились размельченные плоды шиповника». Снежана осмотрела кухню и еще раз прошлась по всей квартире, после чего могла с уверенностью констатировать очевидное — Ни двух статуэток, кружевных танцовщиц, ни жестяной банки с шиповником в квартире Лидии Андреевны не было. Наши дни. Александр. Наматывая круги по когда-то родному городу, в котором не был более 30 лет, Саша Баранов снова и снова возвращался в ту точку, в которой все началось. И в ней же и закончилось. Надо же, так странно, что за столь долгое время он не смог с этим смириться. Возвращаться раз за разом его заставлял какой-то нескончаемый зуд внутри. Пламя, которое никак не гасло, а теперь, когда он вернулся, казалось, разгорелось с новой силой и жгло невыносимо. И только когда он стоял посреди заснеженного зимнего парка и смотрел на этот дом, становилось немного легче. Когда-то, очень давно, когда он был еще маленьким, именно этот дом подарил ему надежду. Надежду на то, что он, маленький рыжий неуклюжий тюфяк, может быть достоин любви. Вернее, дом подарил ему надежду, немолодую добрую женщину, его учительницу немецкого, которую они между собой называли шпрехалкой, приютившую его, Сашу, внезапно ставшего бездомным, сироту при живой матери. К сожалению, надежду, ту, которая не с заглавной буквы, дом как раз отнял, потому что заслужить любовь он так и не смог. Как он не старался, мать его так и не полюбила как не заступилась, когда будущий отчим выгнал его из дома, так и не изменяла своему равнодушию, оживляясь лишь, когда от сына приходил денежный перевод. Сначала ее устраивало, что мальчишка живет у учительницы, не мешая выстраивать отношения с новым мужем. Чему там было мешать, если этот мужик бил ее смертным боем, пил сам и мать подсадил на стакан? Она даже на выпускной в его восьмом классе не пришла. И к сообщению, что он уезжает в Калининград, потому что поступил в мореходное училище, отнеслась без эмоций, только сказала, что денег не даст. Можно подумать, он ждал от нее денег. Три с лишним года его за свой счет кормила и одевала на учительскую зарплату Надежда Андреевна Строголева. Когда об этом узнали в школе, то стали, когда скандал утих, выписывать ей какие-то премии, но это были не деньги, а слезы. Честно сказать, Надежда Андреевна не бедствовала. Ее отец, пусть и давно умерший, Был какой-то большой начальник, оставивший на сберкнижках достаточно денег для того, чтобы его жена и старшая дочь не нуждались. А потом, в лихие девяностые, когда рухнула большая страна, похоронив под своими обломками сбережения граждан, ей помогала младшая сестра, работавшая вместе с мужем за границей и зарплату, получавшая в твердой валюте. Но и Надежда Андреевна его Сашу не любила, жалела, кормила, Воспитывала, старалась сделать все, чтобы он смог стать на ноги и получил профессию, позволяющую жить трудно, но безбедно. Лечила, когда он болел, часами разговаривала на темы, которые его волновали, но не любила. Действовала рассудком, а не чувствами, просто считая своим долгом сделать для Рыжего Сашки Баранова все, что было в ее силах. Просто дать любовь была бессильна. Он был уверен, что это из-за него. Это он такой неудалый, что его не за что любить. Недаром же и мать не любит, и Надежда, и Сашка. Да, Сашка, его первая, а теперь можно признать, что и единственная любовь, его не любила тоже, относилась хорошо, но как к другу. Это была Сашкина идея привести его в квартиру шпрехалки и попросить ту о помощи. И она же больше всех радовалась, что училка не подвела, и все сложилось так прекрасно, как они и ожидали. В квартиру на третьем этаже элитные сталинки с того момента его друзья могли приходить, когда вздумается, и провели в ней много времени. В библиотеке, которая превратилась в его комнату, было много интересных книг. Их можно было брать, читать и даже из квартиры выносить, только чтобы с возвратом. И кормили там всегда, если возникала такая необходимость. А уж чай с домашним вареньем можно было гонять беспрестанно. И сидеть на широком подоконнике, глядя на снег или дождь за большим окном. Иногда, когда Саня болел или уезжал на спортивные сборы, они с Сашкой сидели на подоконнике вдвоем, и он обмирал от желания взять ее за руку, но никогда этого не делал. Сашка с детства была независимой особой и телячьих нежностей не терпела. Да и знал он, что она влюблена в Саньку, хотя и пытается это не умело скрыть. Да, у Сашки Баранова был соперник, приходившийся ему лучшим другом. И что с того? От того, что Саша Шапкина его любила, Саша Белокопытов не становился хуже, даже наоборот. Он был достоин любви, а баранов нет. Вот и все. Правда, в тот последний свой приезд, когда ему удалось застать Надежду Строголеву живой, она попыталась объяснить ему, что это не так, просто он ей не поверил. «Что за глупости?» — спросила Надежда Андреевна, слегка задыхаясь. Она к тому времени уже не вставала и полусидела в кровати, на высоких подушках. Так ей было легче дышать. «С чего ты вообще взял, что тебя нельзя любить?» «Из жизни», — пожал плечами Саша. «Мама меня не любит, Сашка не любит, и вы тоже не любите. И не спорьте», — он заметил слабый жест протеста, — «это же правда. Хорошо относитесь, но не любите». «Я не спорю», — ответила она печально. «На пороге смерти не говорят неправду, мой мальчик». Я действительно не смогла дать тебе той любви, которую ты, несомненно, заслуживаешь. Только причина этого кроется не в тебя а во мне. Понимаешь, запас любви в каждом человеке конечен. Конечен, а оттого исчерпаем. Всю отведенную мне Богом любовь я отдала двум людям, которых он сначала дал, а потом забрал. Оттого, что я их потеряла, моя любовь стала не меньше, а больше. Не уменьшилась, а только росла с каждым годом. На тебя ничего не осталось, Сашенька. Ты уж не сердись на меня за это. И поверь, что обязательно найдется женщина, которая тебя полюбит. Ты достоин самой горячей любви, потому что ты очень хороший. Настоящий такой. Я никак не могу на вас сердиться. Саша погладил ее руку, тонкую, почти прозрачную из-за болезни. Вы меня спасли, Надежда Андреевна. Даже и не знаю, что бы со мной было если бы не вы». «Как бы ни было, ведь так не бывает, чтоб никак не было». Она улыбнулась слабой улыбкой. «Помнишь, откуда это?» «Да, из похождений бравого солдата Швейка. Вы мне дали почитать в ту первую зиму, когда я у вас жил. Надежда Андреевна, а эти два человека, которых вы так сильно любили, это ваша дочка и ее отец?» Он знал, что в юности у Строгалевой была какая-то несчастная любовь, из-за которой она так и не вышла замуж. Что именно случилось и почему они вынуждены были расстаться, она никогда не рассказывала, а он не спрашивал. Вот только сейчас осмелился. «Да», — сказала она и снова улыбнулась, теперь воспоминанием. Эта улыбка делала ее изможденное лицо светлым, почти красивым. «Я не хочу об этом говорить, Сашенька. Ты уж не обессудь. Несмотря на то, что это случилось 45 лет назад... Мне до сих пор очень больно. А уж чего мне в последнее время хватает?» к этой боли. «Этот человек, он обидел вас?» Она покачала головой. «Нет, конечно, нет. Это я оказалась слабой, гордой и слабой, не бороться за самое дорогое в жизни. Он все мне дал для того, чтобы я боролась, а я не смогла. Что же удивляться, что он не простил мне этой слабости? И Бог не простил, потому что иначе дал бы мне возможность посмотреть на них перед смертью, хотя бы одним глазком». Все, что у меня осталось от него, — это два письма и записка за 45 лет. Так мало и так много. И еще сокровище которое я никогда в жизни не видела. Наверное, она имела в виду дочку, от которой отказалась после рождения. Эту страшную тайну своей учительницы Саша знал, но никогда ни с кем не обсуждал, даже с друзьями. Надежда Андреевна хотела сказать что-то еще, но их разговор прервал звонок в дверь. Это пришли Сашка и Саня, написавшие ему письмо, что Строголева, больна и совсем плоха. Он не мог примчаться сразу, потому что был в рейсе, но приехал, как только вернулся, и застал ее, уже не встающей с постели. Он прибыл в город только сегодня утром, и вот друзья пришли после того, как закончились пары в институте, где учился Белокопытов. Они оба еще учились на пятом курсе. Сашка, разумеется, на врача, а Саня на какого-то инженера, «Кажется, на факультете автомобильных дорог». Он, Баранов, кстати, не понимал, почему она в разгар семестра здесь, в городе, а не в Питере, где находится ее мединститут, и понял только, когда открыл дверь. Ее огромный живот зашел в квартиру вперед нее. Сашка была беременна, а он не знал. Ничего он про нее не знал, кроме того, что это была лучшая женщина на свете. «Ух ты! Тебя, оказывается, можно поздравить?» Сделанным спокойствием сказал он, пропуская их обоих в квартиру. «Нас? Нас можно поздравить, старик!» — весело сообщил Белокопытов, перешагивая через порог. «Рано, конечно, но что ж поделать, если так получилось?» «Погоди!» — Саша гнал от себя эту мысль, но она нахально возвращалась, взрывая мозг неотвратимостью происходящего. «Вы что, поженились?» «Ну да, поженились!» Белокопытов хохотнул, снимая куртку и пристраивая ее на вешалку. «Как честный человек, я же не мог не жениться. Да, Шура?» Никогда-никогда в прошлой жизни они не звали Сашу Шапкину Шурой. «Не мог», — сказала она, — «если бы не его чуткое ухо, настроенное воспринимать любые оттенки ее настроения и голоса, он бы ни за что не уловил в нем нотки печали». «Рано, конечно, но это не трагедия. Я после зимней сессии...» оформила академ. Пропущу год, ничего страшного. Пока нам родители помогут, а летом Саня окончит институт, устроится на работу, там видно будет. Как Надежда Андреевна? Насколько я могу судить, плохо. Я же, в отличие от тебя, не врач. Я тоже не врач, а только половина врача, засмеялась Сашка, снимая свою шубку. В чем именно выражается плохо? Она задыхается все время и видно, что ей больно, и слабая очень. «Я заходила на прошлой неделе, она уже не вставала», — вздохнула Сашка, приглаживая волосы. «И совсем одна. Сестра далеко, хорошо хоть сиделку оплачивает. Это так ужасно, остаться одной в таком положении». «Пройдете к ней, или сначала чаю вам налить?» — он спрашивал на правах хозяина, поскольку много лет чувствовал себя в этом доме своим. Внезапно он вдруг осознал, что это скоро кончится. Надежда Андреевна умирает, и у него больше не будет никакого права приезжать сюда как к себе домой. После ее смерти квартира останется младшей сестре, живущей то ли в Сирии, то ли в Иране. баранов пару раз видел ее, когда та приезжала в отпуск. Сестру звали Лидия Андреевна, а ее мужа — Николаем Семеновичем. Останавливались они всегда в большой и светлой спальне, в то время как Надежда Андреевна жила в небольшой комнатке слева от входной двери. Саша никак не мог понять, почему, ведь она проводила в квартире все время — а сестра приезжала лишь на несколько недель, да и то не каждый год. «Я одна, а их двое», — пожала плечами Строголева, когда он однажды задал мучивший его вопрос вслух. «Да и привычнее в комнате, в которой я прожила практически всю жизнь. Спальня была родительской, бабушка и Лида спали в твоей комнате. В библиотеку ее переделали уже много позже, когда бабушка умерла, а Лида уехала учиться и не вернулась, потому что вышла замуж». Саша знал, что учительница очень скромна в быту. Она готовила вкусную, но самую простую еду. Годами носила одну и ту же одежду, за которой тщательно следила. Косметикой не пользовалась, лишь ухаживала за волосами. Длинными, густыми, очень красивыми, для которых не жалела ни дорогих шампуней, ни каких-то специальных масел, которые ей из-за границы привозила и присылала сестра. «Давай чаю», — ответила Сашка и двинулась в сторону кухни, расположение которое разумеется, отлично знала. «Варенье есть? Абрикосовое? В прошлый раз было». «А я бы сожрал что-нибудь», — сообщил Саня. «Есть поесть». И засмеялся, будто сказал «невесть, что смешное». Саша предупредил, что приедет, и специально для него сиделка по просьбе Надежды Андреевны приготовила его любимые рыбные котлеты с пюре. Сама Строголева практически ничего уже не ела. Он разогрел обед, разложил еду по тарелкам, вскипятил воду в чайнике, нашел абрикосовое варенье, которое хотела Сашка. Они все трое вели себя так, как будто ничего не изменилось с тех пор, когда они всюду и везде ходили втроем. А ведь все стало другим и продолжало меняться. Разрушилась страна. Сам он, единственный из всех троих, уже стоял на своих ногах, ходил в море и даже что-то зарабатывал. Саша и Саня поженились и ждали ребенка. За стеной умирала Надежда Андреевна. Привычного мира больше не существовало. А правил нового он не знал. Пока не знал. На кухню заглянула озабоченная сиделка. «Надежда Андреевна вас зовет», — сказала она негромко. «Только ей совсем плохо. Мне кажется, скоро все закончится». Как по команде, все трое отодвинули тарелки и бросились в комнату умирающей. С крюченными пальцами она цеплялась за скомканную простыню. Грудь ходила ходуном в отчаянной попытке сделать вдох, лицо было искажено настолько, что ее, красивую, несмотря на возраст, женщину было практически не узнать. Она открыла глаза и скользнула мутным взглядом по лицам стоящих перед ней молодых людей, выцепила Сашу Баранова, сфокусировалась только на нем. «Тебе!» — прошептала она, с трудом выталкивая слова из пересохшего горла. «Я решила, что оставлю это тебе». Надо было раньше, но я думала, что успею. Мой грех. Квартира принадлежит леди а это будет твое. Не волнуйтесь так, Надежда Андреевна. Саша взял ее за руку. Мне ничего не надо. Вы и так дали мне больше, чем я мог ожидать. Нет, ты не понимаешь. Это очень важно. Это стоит целое состояние. Так говорил Клеменс. Тогда давно. Я не решилась найти. Ты и достанешь. Она замолчала и снова закрыла глаза. Три Саши стояли у кровати, не очень понимая, что им делать. Через какое-то время Надежда Андреевна заговорила снова. Вернее, забормотала, причем по-немецки. Как Саша не старался, он мог разобрать лишь отдельные слова, каждая из которых звучало все тише. Слова эти, казалось, не несли никакого смысла, но и сейчас, спустя тридцать лет, он помнил их наизусть. «Ine notiz» «Статуэтте, тасте, записка, статуэтка, пуговица». Надежда Андреевна повторила их несколько раз, а потом умерла. Организовав похороны, деньги, на которые лежали в ящике стола в ее комнате, вместе с инструкцией, написанной четким учительским почерком, и дав телеграмму ее сестре Лидии, Саша ушел из этой квартиры и уехал из этого города, как он тогда думал, навсегда. И вот сейчас он вернулся снова приехав на похороны матери. Все эти годы он посылал ей деньги, которые она принимала, ни разу не пожелав увидеть сына. Он и не навязывался, смирившись с ее нелюбовью и равнодушием. Неправа оказалась Надежда Андреевна в том их последнем разговоре. За все эти годы так и не нашлось женщины, готовой полюбить Александра Баранова только за то, что он есть. Он был женат даже дважды, Но его супругам нужен был не он сам, а его деньги. Неплохие деньги, которые он зарабатывал сначала на торговых, а потом на рыболовных судах, в том числе и заграничных. Да и какая женщина выдержит, что ее муж не рядом, а все время в море. Ему же в море было намного проще и лучше. Там он мог быть самим собой. Из последнего рейса он вернулся только в декабре. А спустя месяц ему позвонили, чтобы сообщить о смерти матери. И он поехал сюда, в город его детства, а, приехав, задержался, потому что впервые в жизни ему некуда было торопиться. Новых предложений о фрахте в силу возраста не предвиделось. Разумеется, у него был сколоченный за годы работы капитал, позволяющий вести безбедную жизнь пенсионера. Вот только совсем без дела было ужасно скучно. И требовалось время, чтобы найти в жизни какой-то новый смысл. Зачем-то он снова и снова возвращался сюда, в парк, чтобы смотреть на дом, в котором он прожил всего-то три с лишним года из своей 52-летней жизни. И впервые задавался вопросом, а что все-таки значили странные предсмертные слова его учительницы? Что именно она хотела ему оставить? Или это был просто бред? «Aine notiz, statuette, taste» — записка, статуэтка, пуговица. В столе, где Надежда Андреевна оставила распоряжение по поводу своей смерти и деньги на похороны, он обнаружил жестяную коробочку, в которой лежали два письма на немецком языке. Он брал их в руки, но так и не смог заставить себя прочесть. Нельзя читать чужие письма, и это он знал твердо. Первое письмо начиналось словами «Либе, Надя! Гелибте! Унбецальба! Майне айнцеге хофнунг!» «Дорогая Надя, любимая, бесценная, единственная моя надежда!» Во втором верхняя строчка гласила Фрау Строголева. Дальше Саша не прочел, мимоходом удивившись тому обстоятельству, что написанные одним почерком письма так разнились эмоциональностью обращения. Он посмотрел только на подпись. Первое письмо было подписано «Навсегда твой Клеменс», а второе так же сухо и официально, как начало «Клеменс Фальк». Вряд ли к ним подходило слово «записка», которое произносила Надежда Андреевна. Нет, это были именно письма. Первая на несколько страниц, второе всего на одну, но письма. Он тогда положил их обратно в коробочку. Под статуэткой, наверное, имелись в виду три балерины из кружевного фарфора, стоящие в гостиной на пианино. Саша даже брал их в руки, несмотря на то, что и раньше, только поселившись в квартире Надежды Андреевны, осматривал несколько раз. Было в этих хрупких фигурках что-то завораживающее. Балерины, как балерины, ничего нового — Могли ли они стоить целое состояние, он не знал. Но не решился забрать. Во-первых, уверенности, что Строголева завещала их именно ему, у него не было. Приедет эта самая лида да еще чего доброго, обвинит его в краже. Нет уж, спасибо, не надо. Во-вторых, хранить эти статуэтки, даже как память о Надежде Андреевне, ему было решительно негде. Первую свою квартиру в Калининграде он купил значительно позже. Тогда, в девяностые... Между рейсами снимал угол, где придется, а на время отъезда держал нехитрые пожитки у друга по училищу. Не у матери же в деревянном бараке оставлять, пропьет. А при тут пуговица? Она вообще не укладывалась ни в какую схему, ни тогда, ни сейчас. А в этой квартире опять похороны. Лидия Андреевна умерла. Как странно, что он ее видел всего несколько раз в жизни и последний перед самой смертью. Любопытно было спустя 30 лет снова оказаться в доме, который какое-то время был его прибежищем, в той самой комнате, где он когда-то жил. Конечно, многое изменилось. К примеру, кухня стала современной. Ее новая хозяйка вовсю пользовалась благами цивилизации, да и нужды в деньгах явно не испытывала. Техника у нее была новая, современная. Надежда Андреевна жила проще, да и времена были совсем другими. В гостиной взгляд скользнул по статуэткам все так же стоящим на пианино. Только теперь их было не три, а две. Интересно, где третья? Разбилась или продана? Может, они и правда столько стоят, что можно безбедно жить? А вдруг Надежда Андреевна действительно оставила их ему, и он сглупил, не взяв обещанное сокровище? Что ж, теперь в живых не было и Лидии Андреевны. История сделала круг и завершилась там же, где и началась. «Саша!» Услышал он и, вынырнув из собственных мыслей, обомлел, потому что этот голос узнал бы из тысячи других. Как там в песне поется? Ты узнаешь ее из тысячи, по словам, по глазам, по голосу. Ее образ на сердце высечен ароматами гладиолуса. Из песни «Ты узнаешь ее», музыка Матвиенко «Слова», «Слова Жугуна», альбом «На века», 2003 год, группы «Корни». Он резко повернулся, перестав глазеть на дом, сберегающей старые тайны, надежнее любого замка. Сердце билось так сильно, что он вдруг испугался, что сейчас позорно потеряет сознание. «Саша! Баранов! Господи, неужели это ты?» По узкой дорожке между сугробами к нему быстро шла Саша Шапкина, мучительная любовь его юности. Все та же хрупкая, тоненькая, подевичьи стройная фигурка, темные гладкие волосы, распущенные по плечам. Она никогда-никогда не носила шапок, просто терпеть их не могла. Легкая норковая шубка, из-под которой торчит сиреневый шарф в тон помаде. Высокие сапожки на небольшом каблучке. Она всегда умела одеваться, даже тогда, когда это было не принято. Они с мамой заказывали наряды у какой-то портнихи, которая шила по выкройкам журнала «Бурда моден», а еще по картинкам из немецкого каталога «Отто», который Сашкиному папе подарила какая-то пациентка, чей муж был моряком и ходил в загранплавание. Это было еще в середине восьмидесятых. Они все трое могли часами разглядывать этот каталог, словно подглядывали в щелочку за неведомой иностранной жизнью. Для Сашки с этого журнала началась любовь к нарядам, а для него, Александра Баранова, мечта стать моряком и привозить ей из плавания новые журналы, раз уж она так им радуется. «Это я, Сашка! Как же я рад тебя видеть!» Своих лучших друзей Александр тоже не видел 30 лет. Известие об их свадьбе и будущем ребенке так больно что, уехав, он просто перестал отвечать на их письма. Признаться, их и было всего два. В первом Сашка сообщала, что родила девочку, которую они с Саней назвали Алисой. Во втором, спустя полгода, Сашка поинтересовалась, куда он пропал, и прислала фотографию, на которой они с Саней стояли в обнимку, смеясь в камеру, и держали на руках щекастого карапуза. Эту фотографию он хранил, несмотря на то, что смотреть на них, молодых, красивых и счастливых, было невыносимо. Он не ответил, и она больше не писала. Ему хотелось верить, что это потому, что он сменил адрес, а не потому, что Саша Баранов, Сашка Третий, как его называли в школе, был им не нужен и не интересен «Нет, это просто с ума сойти!» Она, наконец-то, подошла ближе, обняла его, примерившись, чмокнула в щеку. «Я никак не ожидала тебя здесь увидеть. Ты что, вернулся?» «Пока не знаю», — честно сказал он, исподволь разглядывая ее лицо. Не девочка уже 52, как и ему, но выглядит прекрасно, и мелкие морщинки ее ничуть не портят. Надо же, а он уже почти забыл, какая она красивая. Мама умерла, приехал на похороны и задержался. Я пока в отпуске, торопиться некуда. Я не знала, прости. Она немного помолчала. Не знаю, нужно ли выражать соболезнование. Нет, не нужно. В силу определенных обстоятельств, трагедии это для меня не стало. «Раз тебе некуда торопиться, значит, в Калининграде тебя никто не ждет? Или где-то еще?» «Черт, я понятия не имею, как ты жил все эти годы, Баранов! Ну как ты мог пропасть так надолго?» Она стукнула его сжатым кулачком в грудь довольно сильно. Несмотря на куртку, он охнул, перехватил ее руку, сжал тонкое запястье. «Красивая! Какая же красивая!» «И как так получилось, что он за тридцать лет не смог полюбить никого другого?» Торопиться мне некуда, я дважды в разводе. Есть сын, но он уже давно вырос и во мне особо не нуждается. Нет, отношения у нас отличные, но не требующие моего постоянного присутствия. Тем более, что по роду своей деятельности я большую часть года всегда в рейсе. А жил я так, как живут моряки. Полгода в море, иногда меньше, иногда больше. Месяц на суше. Иногда меньше, иногда больше. А что касается второго твоего вопроса, то я и сам не знаю, зачем так надолго пропал. «Ты остановился где?» «В маминой квартире. Ей после того, как снесли барак, дали однокомнатную квартиру. Она, конечно, чудовищно захламлена и загажена, так что большую часть времени, которое я тут провел, я потратил на то, чтобы привести ее в божеский вид». «А в Калининграде?» «В Калининграде у меня дом. Не то чтобы особняк, но жить можно. А ты? Ты что здесь делаешь?» «Я думал, вы обосновались в Питере». «Да, конечно, я просто приехала из-за того... В общем, у меня тут дела, а заодно родителей повидать, они не молодеют». Ему показалось, или она немного сбилась, отвечая на вопрос, как тут очутилась. «Странно, чего ей скрывать?» «Как Саня, как Алиса, она уже сделала тебя бабушкой». Сашка рассмеялась так, как умела только она, словно колокольчик прозвенел. «Нынешняя молодежь не торопится вешать на себя ермо». Это я родила, когда мне еще двадцати двух не исполнилось. Алисе уже тридцатник, но вступать в брак и заводить детей, они с ее молодым человеком не торопятся. Живут вместе, но никаких тебе обязательств. Меня это так восхищает. Думаю, насколько они все-таки мудрее и практичнее нас. А Саня как-то живет. Мы давно развелись. Видимо, на его лице отразилась вся гамма испытываемых чувств, потому что Сашка снова рассмеялась. Баранов, не делай такое трагическое лицо. Это не было трагедией даже тогда, когда мы разбегались. А уж сейчас, спустя 20 лет, тем более. Разумеется, мы сохранили нормальные отношения ради дочери. Но Саня вернулся сюда, потому что у него здесь был и есть основной бизнес. А я осталась в Питере. То есть сначала он уехал сюда, а потом мы развелись, потому что у него здесь появилась вторая семья. А я не стала с этим мириться. И с его испортившимся характером. Не стало мириться тоже. С каким характером? тупо спросил Александр. Он вообще плохо понимал, что она говорит, потому что осознание того, что Сашка уже 20 лет как свободно, окутало мозг какой-то хрустящей стекловатой. Или она снова замужем, а он просто неправильно понял. Я не замужем, лукаво улыбнулась Сашка, потому что он, не удержавшись, задал мучивший его вопрос вслух. Нет, конечно, у меня были отношения, Но они ничем не заканчивались. Сначала я хотела встретить человека, с которым было бы хорошо Алисе, а такой не находился. Потом, когда она выросла, особо никто не рвался рушить свою семью, чтобы построить новую со мной. А потом я поняла, что все мужики устроены одинаково и любят в первую очередь себя. А я подсознательно всю жизнь искала человека, который любил бы меня. Искала безусловную любовь. Такую, как... Она замолчала, оборвав себя на полуслове Он так и не понял, что она хотела сказать. «А что касается Саниного характера, — продолжила Сашка, как ни в чем не бывало, — так меня не устраивало, что для него на первом месте всегда были деньги. Он влюблен в свои мечты о богатстве. Когда он строил бизнес, то шел по головам, ни с чем не считаясь. Он не жадный человек, нет. Он до сих пор помогает и мне, и дочери. Я же говорю, что мы нормально расстались» но он одержим деньгами, а мне это неприятно. «Саша, как же я рада тебя видеть!» Она снова схватила его за руку. «Пойдем, посидим где-нибудь. Мне обязательно нужно, чтобы ты рассказал мне, каково это — быть моряком и плавать на большом корабле». «Моряки не плавают, а ходят», — улыбнулся он. «Знаю, знаю». «Нет, правда. Пойдем, расскажи». Она тянула его куда-то в сторону и требовала, и теребила, и говорила горячо и звонко, как когда-то давным-давно. И в ее голосе, молодом родном звенящем растворялся и исчезал весь ужас того, что он недавно сделал.